Глава девятая Анна не торопилась домой. Сегодня произошло нечто необычное, и она хотела спокойно все обдумать. Поэтому вместо того, чтобы поехать домой на автобусе, она решила пройтись. «Но ловца и зверь бежит», — думала она. «Когда находишься в таком месте, как это, все, что нужно, лишь внимательно смотреть по сторонам и слушать. И если есть хоть немного мозгов», то можно увидеть все возможности. Правда, для этого нужно иметь смелость ухватиться за эти возможности и не струсить в последний момент. Анна размышляла о том, как поступить дальше. С одной стороны, ей невероятно повезло. С другой, теперь надо быть очень осторожной. А кроме того, чтобы все не обернулось крахом, нужно ничем себя не выдать. Наконец, она дошла до дома. В минуты сомнений она всегда звонила родным. Голоса сыновей успокаивали ее больше всего. Все тяготы этого мира обретали смысл. Ради любимых мальчиков можно было справиться со всем, лишь бы им было хорошо. С тех пор, как она уехала, прошло уже 8 лет, и все это время Близнецов воспитывал ее отец. «Ма, привет!» Она увидела родное лицо на экране телефона. «Владуц!» «Что с тобой?» — ахнула Анна. «Ты опять подрался». «Ма, все нормально. С пацанами из соседнего района не разошлись», — ответил сын. «Все нормально, ма. Не начинай только». «А где Драгош? Как у вас дела? Почему не пишите мне?» — тараторила Анна, не давая толком ответить. «Ма, да все нормально. Драгош скоро придет, он гуляет с пацанами, а может, и с девчонками», — хихикнув, добавил сын. «С девочками?» — удивилась Анна. «Вам еще рано ходить по девочкам». «Ма, нам шестнадцать». «Уже шестнадцать», — задумчиво произнесла Анна. «Ладно. Ну а заниматься вы успеваете? Вы должны поступить в институт. Помнишь? Просто обязаны». «Да, мам, да. Я как раз собираюсь сейчас на занятия. Подожду Драгоша, и мы пойдем вместе. Сегодня у нас общество знания». «А завтра английский. Не переживай, мам!» «Ладно, не буду», — пообещала Анна. «Но вы уж там ведите себя хорошо, пожалуйста. Я так хочу гордиться моими мальчиками». «Да, мам, я вас люблю и очень скучаю». «И мы тебя, ма!» — ответил сын. Анна положила трубку и отправилась на кухню. «Готовить полноценные блюда, когда живешь одна — Совсем не хочется, поэтому она привыкла обходиться наспех приготовленными перекусами. Достав из холодильника кусочек красной соленой форели, она запихнула его в круассан, туда же положила слайс из сыра и начала жевать, погруженная в свои мысли. Квартира Анны напоминала жуткую халупу. Вещи валялись в беспорядке, чистоты не было и в помине. Занимаясь уборкой на работе, собственное жилище она убирала только когда накапливалась критическая масса пыли. Единственным местом, где она поддерживала порядок, был угол, в котором лежали на передержке вещи, которые она стащила у своих хозяек. Как раз сегодня пришло время одной маленькой сумочки. За три месяца хозяйка ни разу не вспомнила о ней. Анна открыла нужный сайт на телефоне и загрузила фото и описание. Вещи можно продавать и отправлять по всей Европе, что было очень удобно и, опять же, уменьшало риск попасться на воровстве. Всего через четверть часа выставленная сумочка уже была оплачена покупателям из Барселоны. «Завтра отправлю», — подумала Анна, лениво зевая, и прошла к шкафчику с медикаментами. Достала и надела медицинскую шапочку, спрятав все волосы. Затем надела перчатки и в самом конце большие очки. Так даже крошечная ресничка, если ее упадет, то никуда не денется. Затем взяла чистый лист бумаги из середины пачки, достала трафарет и медленно, аккуратно выписывая каждую букву, начала составлять послание. «Я знаю...» что вы были в квартире Катрин Нуар. Я могу рассказать или не рассказать об этом полиции. Пятьдесят тысяч евро наличными. Плата за мое молчание. За сто тысяч евро я помогу отвести от вас подозрение. Завтра в 19.00 в кафе напротив дома Катрин. И учтите, «Если со мной что-то случится, пакет с доказательствами сразу попадет в полицию». «Прекрасно!» — подумала она. «Надо только придумать, как его доставить. И раз уж я все равно достала все необходимое, напишу-ка я еще одно письмецо. Уже пора подоить и эту козочку». И Анна принялась аккуратно, так же строго по трафарету, Писать следующее письмо.